«Спустя два года. Доча, смотри, вон на той синей машинке наша мама». «Там», — проговорила Софья, сидя на моих руках, и ткнула пальчиком в сторону машин, выстроивших на старте. «Да, там, милая. Вот и получит наша мамка по своей попе за мои нервы». протянула крошка, мотая головой в разные стороны. «Вот даже эта маленькая кнопка понимает, что Ксюхе снова сойдет все срок Когда машины с ревом сорвались с места и пустились по трассе, я весь превратился в сплошной оголенный нерв. Ксюша так и не смогла оставить гонки, а я не мог настаивать и требовать этого. Ксюша без гонок уже не Ксюша. Ее взрывной характер требовал выходы Ее, пусть рискованное хобби, это давало. Я это понимал, поэтому в очередной раз, скрипя зубами, отпускал ее на соревнования. Но не мог удержаться и приезжал на кольцо сам. Блядь, с меня иногда семь потов сходило от страха за эту отстреленную. Но сколько бы я не устраивал ей выволочек, все равно поставить жесткий ультиматум не мог. Не имел права лишить части ее самой. Радовало лишь то, что с каждым разом Ксюша все реже и реже посещала соревнования, отдавая все больше своего внимания дочери мне. Софья словно впитала с материнским молоком страсть к машинам. Ее было не оттащить от красивых тачек, а из маминого Ниссана мы каждый раз вытаскивали ее со слезами. Она не боялась ни рева машин, ни громких звуков, хлопала в ладоши и радовалась, когда машины пролетали мимо нас на бешеных скоростях. «Мама там». «Да, Сонь, мама там. И, судя по всему, мы будем праздновать сегодня мамину победу». На табло высветились результаты заезда. Ксюша взяла первое место, а я впервые за эти несколько часов выдохнул с облегчением.